Глава двадцать четвертая. После августа девяносто первого пособника путчистов полковника Павла Ворончихина отстранили от командования мотострелковым полком. Из московского военного округа перевели в Приволжский, под Самару, дали полукадрированную самоходно-артиллерийскую часть.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 Даже в провальное лето войны 41 экономик так не пострадала, как в 92-м. Новый демократический строй в России был, однако, шаток. Осенью 93 надежда вновь возликовала в сердце Павла Ворончихина. Властная челядь депутата Верховного Совета наконец-то прозрели.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 А Аскотский, поженян Приставкин, Разгон, Рекимчук, Рождественский, Савельев, Селюнин, Черниченко, Чернов, Чудакова, Чулаки. И последней стояла подпись «Остархев». Почему-то не по алфавиту. Вот на подножку поезда прицепился. «Писатель, что ли?» — спросил Павелу Марии, которая, в отличие от Павла, признающего только документалистику, художественную литературу признавала. «Писатель, русский, родом из Сибири»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 В центре Москвы офицерские добровольческие экипажи танков Т-80 под ретивым оскалистым руководством министра обороны Павла Грачева за вознаграждение по приказу Ельцина расстреляют прямой наводкой, пожгут, оконтузят белокаменные здания Верховного Совета.